Житие преподобного отца нашего поликарпа, Архимандрита Печерского. Блаженный и достохвальный поликарп, многоплодный по имени, был многоплоден и в своих добрых делах. Он принес тот обильный плод, о котором сказал небесный делатель. Если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И еще, кто пребывает во мне и... Я в нем, тот приносит много плода. Этот блаженный скоропреходящую славу и образ мира сего вменил в прах, и, приняв святой ангельский иноческий образ в монастыре, прославившимся пещерами, словно зерно на вспаханной земле, умершлял всяческие постническим подвигами свое тело, духом всегда пребывая в Боге. Таким образом, он сотворил много плодов, достойных покаяния, и проявил на себе все плоды духа. Любовь нелицемерную к Богу и к братьям, радость непорочной совести, мир победы над всякими страстями, долготерпение в нечестиях и печалях, благость и в повиновании всем, милосердие в сердечных заботах о бедах, веру непоколебимую в исполнении заповедей, истинную в исполнении обетов, кротость в незнании гнева, воздержание от пищи и питья, обильного и вкусного, и вообще от всех страстей телесных. Все эти плоды возрастил в блаженном поликарпе Бог, а насадил святой Симон епископ Владимирский и суздальский Последний был ему родственником, по крови, и не хотел, чтобы и духом поликарп удалялся от него, но как добрый корень старался вырастить добрую ветвь. Поэтому, когда Симеон сам был назначен из Печерского святого монастыря на престол Владимирской и Суздальской епископии, то взял туда же с собой блаженного Поликарпа. Там он поощрял Поликарпа в добродетельной жизни и для этого вел с ним душеполезные беседы о том, что сам читал или слышал в разговорах очевидцев о прежних святых иноках Печерских, о том, какие тяжелые труды несли они, и о том, как они, насколько угодили Богу, что даже и здесь просияли чудотворными тленм своих мощей в знак получения имени тленного венца на небе а поликарп как землю сердце своего послушания и посеев семена отеческого поучения принес плод сторицей он не только сам был многоплоден добродетелей но и во всех прославленных желал укоренить такую же плодородность поэтому что слышал от блаженного епископа Семиона о богоугодных подвигах преподобных отцов и... и черских, что это он потрудился написать на пользу и другим спо Сающимся. Таким образом, живя по том блаженному епископе, он изложил дивные жития многих святых в своем послании блаженному Акининду, Архимандриту Печерскому. Эти жития помещаются во второй части Киева Печерского Патрика. Впоследствии блаженный Поликарп, хотя и расстался телесно с отцом и наставником своим Симеоном, возвратившись из его епископии опять в Печерский монастырь, однако своей добродетелью он не удалился от того святого мужа. Он хорошо укоронил в своем сердце его прежние поучения и старался хранить и возвращать их. И святой Симеон, с своей стороны, не перестал здесь поучать его своими письменным посланиям, полным богообдохновленных наставлений и описаний добродетельной жизни печерских святых. Имея всегда перед глазами это послание, блаженный Поликарп записывал все слова отеческие на скрижале своего сердца, читал их умом и исполнял на деле. Так строго подвязаясь, он достиг высокой степени добродетели. Когда блаженный Акинит, архимандрит Печерский, заботливо и богоугодно павший Христово стадо, достиг глубокой старости и после долговременных трудов переселился к Господу на вечный покой, тогда не было в богоизбранном числе святых братьев другого старейшего и более опытного в иноческих подвигах, чем поликард. Поэтому весь полк добрых воинов Христовых единогласно и единодушно избрал в себе в вожде и наставники этого блаженного, как достойного и могучего управлять кормилом Святой Великой Киево-Печерской лавры, Пресвятой Богородице и преподобных отцов наших Антония и Феодосия Печерских. Это было при Великом князе Киевском Ростиславе Мстиславовиче, при Мстиславе. митрополите Иоанне, четвертом митрополите этого имени, и третьим после митрополита Клима, освященного главою святого Климента. Приняв начальство над святой великой лаврой Печерской, блаженный поликарп усердно старался сохранить все монастырские уставы, положенные преподобным Феодосием, ничего к ним не прибавляя постороннего. Он оказался искусным руководителем в деле спасения. Таково действительно и требовала чудотворная лавра и славилась им. Повсюду шла слава о его благочении под начальством благоженного поликарпа. Многие из благородных и владетельных князей пользовались его наставлениями и стремились к добродетельной жизни, так что оставляли свои славные престолы из желания жить вместе с ним, ярким примером чего является преснопамятный киевский князь Ростислав Мстиславович. Этот христолюбец, ставя в себе всегда образом жизни блаженного Поликарпа, завел у себя такой добрый обычай. Великим постом каждую субботу и каждое воскресенье он приглашал к себе на обед двенадцать печерских монахов и тринадцатого блаженного архимандрита Поликарпа. И, наконец, их не отпускал с пустыми руками, а сам каждое воскресенье причащался божественных тайн, молясь со слезами, воздыханием, сердечным и стонами, так, что никто, кто видел его в таком умилении, не мог сдержаться от слез. Когда же кончался святой Великий пост, то в Лазареву субботу христолюбивый князь созывал всех печерских блаженных старцев, просиявших постническим подвигом, угощал их всех радушно, одарял милостыню и отпускал счастью. Таким же образом созывал и угощал он братью и других монастырей, но в особенности братью печерскую, потому что очень любил добродетельную жизнь всех их, и по преимуществу блаженного их наставника Поликарпа, подражавшего всячески первоначальным наставникам Печерским Антонию и Феодосию. Князя поэтому часто говаривал блаженному, чтобы принял его в число иноков в Печерской обители. Но блаженный Поликарп отвечал ему, «Благочестивый князь, вам Бог велел вести другую жизнь, управлять, творить праведный суд и строго соблюдать крестное целование». А князь Ростислав возражал ему, — Отец святой, княжение мира сего не может быть без греха, и мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными заботами, поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые узрим и трудным путем шли и достигли Невестного Царства. На эти слова блаженный Поликарп сказал, — Христолюбивый князь, если ты хочешь этого от всего сердца, то добудет воля Божия. Хотя князь и не успел привести в исполнение этого намерения, однако из следующего ясно видно, что оно было у него действительно горячим сердечным желанием, а родилось под влиянием доброго примера святого Поликарпа. Когда князь сильно заболел в Смоленске и велел увести себя в Киев, то сестра его, Рагнеда, видя, что брат так слаб, просила его, — останься здесь в Смоленске, и здесь положим тебя в своей церкви. Он же отвечал ей, пожалуйста, не делайте так, но даже если я и очень слаб, все-таки пусть меня везут в Киев. Если Бог меня возьмет в пути, то пусть положит мое тело в монастыре святого Феодора, построенного моим отцом. Если же Бог избавит меня от этой болезни, то обещаюсь постричься в монахе в святом Печерском монастыре при Блаженном Поликарпе. потом когда усилилась его болезнь и он был уже при смерти он сказал своему духовному отцу священнику семену ты ответишь богу за то что не позволил мне постричься у того святого мужа в печерском монастыре я горячо желал этого и да попростит мне господь грех что я не исполнил обета так принял он блаженную кончину началом и причиной такой добродетельной жизни преснопамятного князя было нето иное как пример подвижнической жизни и боговдохновленная беседа преподобная Отца нашего Поликарпа, бывшего в его княжении достойным начальником святой чудотворной Печерской лавры. Увлекая не только братью, но и благочестивых мирян своим добродетельным примером, он поставлял их на путь покаяния и спасения. Так заботливо пас он врученную ему Богом паству. Он долго жил и в глубокой старости приставился Господу в 6690 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1182, 24 июля, в праздник святых страстотерпецов, князей русских Бориса и Глеба, облачили его тело и погребли с честью вместе со святыми отцами. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового игумена, хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана, но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Им казалось... Лучше быть в повиновении и находиться в уединении, чтобы своего сокровища добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые обыкновенно неразлучны с начальствования. Горько тужили и скорбели братья. Нельзя было такому большому стаду ни одного часа быть без пастыря. Во вторник ударили... В Билла собрались все братья в церковь и начали молиться о своей нужде Пресвятой Богородице и преподобным отцам Антонию и Феодосию, призывая на помощь подвижника, новоприставленного блаженного Поликарпа, и прося его, чтобы умолил Бога указать им вместо себя игумена, и через то показал бы, угодил ли он Господу или нет. Совершилось чудо, словно одними устами многие сразу сказали, «Пойдем к благочестивому священнику Василию на Щековицу, пусть он будет нашим игуменом и управляет иноками Печерского монастыря». Пришли все с поклоном к священнику Василию и сказали, «Мы все, братья Печерского монастыря, кланимся тебе и хотим тебя себе в отцы игумены». Священник Василий был весьма изумлен, поклонился им, в свою очередь, земным поклоном и сказал, Отцы святые, я думал только о монашестве, куда мне недостойному быть игуменом? И долго отказывался он, пока, наконец, не уступил их настойчивым просьбам. Тогда братья взяла его с собой в монастырь. В пятницу на пострижение этого богом избранного Василия прибыли пресвященный митрополит Киевский Никифор и боголюбивые епископы Лаврентий Туровский и Николай Полоцкий, и все причестные игумены. Приосвещенный метрополит Никифор постриг его собственноручно. Так стал он начальником и пастырем, добрым иноков Святого Печерского монастыря после Блаженного Поликарпа. Подражая его жизни и воспоминствуя его молитвами, он был для всех образцом добродетелей во славу и честь небесному наставнику и начальнику пастырей, Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Ему же с обезначальным отцом и с пресвятым, благим и животворящим духом подобает от всего сознания непрестанное словословие и поклонение. Ныне и приисно, и во веки веков. Аминь.